Глава 33. Джошуа встретил меня на входе в здание. И это очень кстати, иначе мне не пришло бы в голову, что этот дом старой постройки из красного кирпича и есть спортивный клуб. Скорее, я бы предположила, что Джошуа ошибся адресом. Я думал, ты не придёшь. Планы поменялись. Кажется, я вырвала его в самый разгар тренировки, потому что чёрная с абстрактным узором борцовка липла к влажному от пота телу. Задорно улыбаясь, он отвёл от лица светлые пряди и почти привычно нагнулся, чтобы поцеловать меня в щёку. Точнее, на этот раз ниже, рядом с кончиком губ. Это уже не назвать дружеским поцелуем. Вчера в баре, пусть и непрямым текстом, он обозначил свою заинтересованность, и мне пока было сложно понять, Как к этому относиться? Я рад, что ты пришла, чуть отстранившись, прошептал он. Блеск изумрудных глаз завораживал, лёгкие наполнял свежий аромат одеколона. Его губы находились в считанных сантиметрах от моих, и это было уже слишком для моего самообладания, особенно с учётом активности сущности суккуба. "Веди", шутливо потребовала я, сделав шаг назад. Джошуа понятливо кивнул, но не стал ничего говорить по поводу моего побега. «Пошли». Забрав мою сумку с вещами, он повёл меня вглубь здания. «Лучше не спрашивай у Клейтона, как прошла ночь. Ты оказалась права по поводу той девушки. Я изменил муж. Клей половину ночи подавал ей бумажные салфетки». «Бедняга!» — расхохоталась я. Спортивный клуб находился в обширном подвальном помещении. Играла тихая музыка. По центру зала расположилось два ринга. Один большой, второй поменьше. Вдоль стен находились разнообразные тренажёры, груши. Даже неудивительно, что я оказалась единственной девушкой. Надеюсь, здесь всё же есть женские раздевалки. «О, Натали пришла!» Помахали мне с ринга Клейтон и Патрик. «Привет!» Громко поприветствовала я их. «Ты правда будешь тренироваться?» Джошуа потянул меня в сторону раздевалок. «Не любоваться же я пришла». «А посмотреть есть на что», — пропела Лилит. «Прекрати». Джошуа — привлекательный мужчина, с этим даже не поспоришь. Мужественный, улыбчивый, с атлетичной фигурой, хотя это в нём не главное. Он мне нравился, глупо это отрицать. Вот только обручальное кольцо, кажется, сдавливало палец сильнее, напоминая о женихе. И пусть настоящих чувств между мной и Коулом нет, но я осознанно предпочла дружбу и уважение, любви. Пример отца вызывал во мне стойкое неприятие измены. Я бы никогда не стала играть на два фронта. Именно поэтому стоило сократить общение с Джошуа, если не собираюсь полностью перекраивать свою жизнь. Однако он снова был рядом, и я не хотела никуда уходить. Желала продлить мгновенье с ним как можно дольше. Джошуа вернулся к друзьям, а я пошла переодеваться. К счастью, женская раздевалка всё же была, правда, в два раза меньше мужской. Но здесь имелись две отдельные душевые кабинки, что, несомненно, радовало. Быстро проверив эластичный бинт, стягивающий теперь и нанесённую Крисом рану, я быстро переоделась в топ-бра, белую свободную майку и чёрные леггинсы. Джошуа занимался на ринге, а я отправилась тренироваться. Разогрелась на беговой дорожке, потом потягала железо, стараясь не сильно шокировать местных парней весом, с которым привыкла работать. Следом перешла к груши. но вовремя вспомнила, что это не моя подруга из Академии, созданная специально для тренировок стражей, которые не всегда контролируют энергию, так что убила в полсилы и больше сосредоточилась на исполнении. «Ты всегда так тренируешься?» Джошуа поддержал шатающуюся от моих ударов грушу с другой стороны. С его волос капала вода, майка промокла, похоже, он облил голову после боя с Патриком. «Обычно более насыщенно. И заканчиваю спаррингом. Что скажешь?» «Девушки на бой меня ещё не приглашали». «Всё бывает впервые. Так что?» «Давай». Он махнул рукой в сторону ринга. «Только не бейте меня сильно, мисс шпионка», — шутливо попросил. «Не прибедняйся». Посмеиваясь, я подтолкнула его рукой в плечо. Нам не пришлось долго ждать своей очереди. С ринга только сошли двое совсем молодых парней. Джошуа задержался, чтобы надеть перчатки, потом ловко запрыгнул первым, раздвинул для меня канаты и подал руку. Судя по горящему взгляду, и ему было интересно провести этот небольшой бой. Впрочем, слишком стараться я не собиралась, все же ребра и так не успевают заживать. «Ты правда никогда не устраивал спарринг с девушкой?» поинтересовалась, принимая боевую стойку. «Только стриж!» Пожал он плечами и тоже сжал перед собой кулаки. Вопреки жизнерадостному тону, внимательный взгляд зелёных глаз оценил мою стойку. Потом же вновь сосредоточился на лице. «Кто такая Триж?» Продолжая улыбаться, Джошуа легко увернулся от первых пробных выпадов. «Моя хорошая подруга!» «Она спасла мне жизнь, когда открылась печать. И она, кстати, в Портленде. Поэтому мы выбрали этот город. Я вас познакомлю». «А она демон?» «Да», — кивнул он. «Тебя же это не смущает?» — спросил вновь внимательно, приглядываясь к моему лицу. «Я общаюсь с Магнусом, если не забыл». Стремительно развернувшись, направила удар ноги сверху. Джошуа выставил блок, и отступил в сторону, с улыбкой помотав головой. И дальше мне ненадолго пришлось уйти в оборону, чтобы оценить противника. Первое впечатление оказалось верным. Джошуа был хорошо подготовлен. Это не хаотичные приёмы, навеянные памятью держателя печати, а сформированная техника. «Ты отлично тренирована», — заметил Джошуа, делая несколько шагов назад, чтобы дать мне передышку. «Ты тоже». Передернула плечами, меняя стойку. Изначальные намерения провести шутливый спарринг как-то рассеялись, сменившись предвкушением интересного боя. «Натали?» — протянул он, подозрительно прищурившись, и я сразу же ринулась в атаку. Больше мы не разговаривали, сосредоточившись на этом внезапном противостоянии. Под струился по телу, мышцы трещали от напряжения, пока мы кружили по рингу. Лишь на заднем фоне слышали подбадривающие голоса парней, но мы не обращали на них внимания. Мне удалось нанести пару ударов по его корпусу, когда кулак Джошуа налетел на мои многострадальные ребра, напоминая о прорехе в защите. Тихо вскрикнув на выдохе, я отступила, опасаясь новой атаки. но он остановился, с беспокойством поглядывая на место удара, к которому я прижимала руку. «Всё в порядке?» Он двинулся ко мне. Я же, усмехнувшись под нос, бросилась ему навстречу. Прыгнула, выгибаясь в спине, обхватила его шею и грудь ногами и, используя инерцию движения, опрокинула Джошуа на пол ринга. Немногочисленные зрители завопили от восторга. «Я победила!» объявила, наблюдая, как он морщится и пытается отдышаться, лёжа подо мной. «Так проигрывать даже приятно!» Задорно усмехнулся он и похлопал меня по бедру, чтобы слезла с его грудной клетки и дала привести дыхание в порядок. Внезапно взгляд Джошуа изменился. Его рука метнулась к моей талии и стремительно приподняла футболку. В первую секунду я даже не поняла, что его так напугало, Потом же заметила, что бинты пропитались кровью. Кажется, нанесённая крисом рана не перенесла столь грубого обращения с собой. Чёрт, пробормотала я, быстро поднимаясь. Откуда это? Джошуа одним слэтным движением вскочил на ноги. Просто царапина, пойду перетяну. Тускло улыбнувшись, я поспешила покинуть ринг. Потом подхватила свою сумку и устремилась в раздевалку. Майка испачкалась кровью. Стоило её сбросить и начать разматывать бинт, как в комнату влетела беспокойный Джошуа. «Не переживай ты так, говорю же, царапина». В подтверждение опустила слои бинта, чтобы продемонстрировать ранение. Кожа немного опухла, а лел назревающий синяк. Надо усиленнее работать над защитой, иначе так и буду носиться со сломанными ребрами. «Я понял». «Но ты так и не сказала, откуда она». Изумрудный взгляд сделался упрямым и напряжённым. Впервые он почти требовал ответов. Но что ему сказать? «Правду», — фыркнула Лилит. «Само собой, она права. Я это понимала с кристальной ясностью, но малодушно откладывала этот момент, боясь лишиться его общества. Вдруг он не поймёт». С другой стороны, чем раньше он узнает, кто я, тем лучше. Дальше будет только хуже, ведь он уже мне дорог. Потом придётся резать по-живому для расставания, если он не поймёт мою позицию». «На тренировке. Задела пулей», — пояснила я осторожно. «Тебе следовало предупредить». «Я не думала, что спарринг с тобой будет таким...» «Увлеклась и забылась». «Я тоже увлёкся», — согласился он, вот только напряжение из взгляда не ушло. «Не хочешь рассказать про эту тренировку?» Он приблизился, забрал из моих рук конец бинта и сам начал осторожно его разматывать. Снова меня окутал морской аромат его туалетной воды, к которому примешивались тёплые нотки пота. Он был так близко, что я ощущала его дыхание на лице, и вздрагивала от каждого прикосновения к обнажённой коже. После тренировки от его тела волнами исходил жар, передаваясь и мне, и так разгоряченный короткими столкновениями на ринге. Он гулял по телу, концентрировался в местах прикосновений его пальцев и мучительным томлением оседал в груди. «Как ты относишься к стражам?» — спросила и с силой прикусила щеку изнутри. Не думала, что этот разговор будет настолько сложным, а выбивающиеся из-под контроля способности не добавляли душевного равновесия. «Они враги», — без раздумий ответил он, но тут же осёкся, поняв, что вопрос задан не просто так. Джошуа хотел что-то спросить, но тут раздался сигнал моего служебного телефона. Несмотря на понимание того, что нужно рассказать правду, Я малодушно обрадовалась внезапной передышке. Спешно отвернувшись, извлекла из сумки телефон. Как ни странно, звонок поступал с незнакомого номера. «Слушаю». Осторожно поднесла телефон к уху. «Добрый день, мисс Лэнг. Это Хьюго новоч нач... Мы с вами общались, я помню». Нетерпеливо перебила его, хотя и недоумевала, по какой причине мне может звонить начальник отдела мировой разведки. Я-то ожидала нового разноса от Уитхема. «Вас временно переводят в мой отдел. У нас чрезвычайная ситуация, в которой вы можете нам помочь». «Для чего?» С тревогой взглянула на Джошуа. Моя нервозность, кажется, передалась ему. «Что за...» «Подробности расскажу при личной встрече. Жду вас у себя в кабинете через 15 минут».